Глава 27. В первые секунды я решила, что мне лишь показалось, но когда я моргнула пару раз и он не исчез, я вцепилась в Юншена мёртвой хваткой. Заметила Кайрана, который спешно приближался к нам, желая узнать, что происходит, и крикнула: "Это он! Он!" Все, кто были рядом со мной, обернулись. Кайран притормозил, будто споткнулся, тоже обернулся, бегло глянул на меня, словно уточняя: «Вот он или кто-то ещё в лесу бегает?» «Кто он?» — по делу спросил Кина. «Он связан с драконами!» Не успела договорить, а Кино уже бросился к лесу. Побежали и Юншен с Хином. Кайран тоже к ним присоединился. Синеволосый уже скрылся за деревьями, будто в тайном проходе. Но мы всё равно бежали. Я пробежала мимо моры, и она спросила, что происходит. Но я даже ответить не успела». Лес мы исходили вдоль и поперёк, но, как я и ожидала, синь волос исчез. А после почти половины дня потраченного на поиски, Юншин и остальные естественно захотели узнать, в чём дело. Я рассказала им о своём сне и испытала стыд. Но к моему удивлению, никто не сказал, что всё это бред и плод моего воображения. Вы мне верите? осторожно уточнила я. Может быть, если бы Не видел его собственными глазами. Заметил Юншен, теперь уже бесполезно, вглядываясь вдаль, но всё ещё словно надеясь на что-то. Нужно всё разузнать как следует. Сборы в дорогу возобновились. Нужное количество трав мы так и не нарвали, поэтому отправили ещё раз служанок и остальных участников нашей группы. Мы же с принцами-драконами снова встретились в общем зале. Причём в этот раз Юншен потребовал присутствия колдуньи Камелии. Как могли, мы рассказали ей обо всём, что произошло. Расположившись за главным столом, как и в прошлый раз, мы с Морой сидели напротив Юншена и Хина. Последний будто горе заливал вином, опустошая кувшин за кувшином. Его глаза всё ещё горели зелёным, и это пугало. Хина сидел позади братьев, Кайран — позади меня. В этот раз Юншен даже не заикнулся о его присутствии, чему я была несказанно рада. Юми заняла своё любимое место сбоку от нас и сначала внимательно слушала. Но когда мы закончили пересказ, лишь покачала головой. «Ни на минуту вас не оставишь», — заключила она. «Я виню тебя, принц-ящер», — она ткнула в «Разве не твоя обязанность нести за всех ответственность и предугадывать каждый шаг?» Юншен, уже привыкший к её вечным уколам, лишь тяжело вздохнул и ответил спокойно. «Давай ближе к делу». «Кто этот синеволосый?» — спросил он. «Ты думаешь, если я бессмертная, то всех на свете знаю?» — хмыкнула Юми. «Я его даже не видела ни разу. Как я тебе отвечу?» «Замолчи!» — опьяневший от вина замахнулся Хин. Его уже пошатывало, щёки покраснели, взгляд затуманился, но какой-то частью он всё ещё присутствовал в разговоре. «Отвечай, ведьма! Кто это?» «Не приносите ему вино!» Возмутилась Юми, когда подавальщица по запросу принесла ещё кувшин. Та остушевалась и хотела отойти, но Хин потянулся к своему сокровищу, но промазал и вместо кувшина схватил подавальщицу. Перепугавшись, она вскрикнула. Но Хин был настроен серьёзно и попытался выпить из подавальщицы. Тогда уж она завизжала, и пока Юншен открывал рот, чтобы что-то сказать, Юми скользнула кошкой за спину Хина, и глухим звуком отправила его в бессознательное состояние. Хин выпустил девушку, кашлянул и рухнул на месте. Юми что-то ей сказала, и подавальщица убежала. Этот жест отследил Юншен. Думаю, неспроста, ведь Юми мне уже рассказывала, что когда-то была госпожой. «Как может быть связан Сонки Саны с этим парнем?» — спросил Юншен, продолжая разговор, будто ничего не случилось. Возможно, она видела его в толпе раньше — Юми пожала плечами. «Так бывает. Что же до драконов? В фонтане был диск с драконом. Статуи драконов. А вы ищете драконов. Надо ещё что-то добавлять». «Думаешь, я просто себе надумала?» «Нет», — не согласился Кайран. «Если бы это было так, что бы он здесь делал?» «Может, он тот дракон разрушения, который меня спас?» Продолжила я, обращаясь к Юми. Та лишь пожала плечами. «Вы забываете о даитах», — напомнила она. «Обо всём юге, который прекрасно осведомлён, куда и зачем направляется принц-ящерка. Дело может быть не только в драконах. Кто они ищет приключений?» Это объясняет, почему он сбежал. Присоединился к последней теории Юншен. «Ладно, о нём нам пока ничего не известно. Но теперь более насущный вопрос. Что с Хином?» Он кивнул на брата, который уже похрапывал, устроившись на своей руке. «Как бы странно это ни было, он и правда меняется», — подтвердила Юми. «Медленно, что совсем не странно, но всё-таки процесс идёт. Поскольку он тоже принц-ящерка, весь накопленный гнев когда-нибудь должен был выплеснуться». «Что до глаз? Они теперь зелёные», — напомнила я нетерпеливо. «У силы много граней», — подпёрла голову рукой Юми. «И то, о чём этот невежда и не подозревал, теперь проявляется». Хорошо ли это? Для мира определённо нет. Будь моя воля, я бы лишила его этого дара. Ты сейчас говоришь о моём брате, вскипел Юншен. Поэтому и не лишаю его силы, дорогуша, — ответила она остро. А что с разрушением, которое мы видели в разломе? — допытывалась я. Юми ещё несколько секунд с вызовом смотрела Юншену в глаза, но потом прервала контакт и мягко взглянула на меня. Подумала недолго. «Поскольку вы все живёте лишь первый свой век, вы не знаете многого о драконах», — заключила первым делом она. «Когда духи стихии создавали драконов, они вручили им силу, способную создавать реки, горы и озёра. Но у драконов была и другая сторона, их человеческая форма, чтобы понимать, как живёт этот мир. Но, к сожалению, драконы переняли у людей их двуличность и испортились». Драконы возгордились, решили, что их сила — это абсолютная власть, и взялись за перекройку этого мира, потому что считали себя достойными. Возьмём, к примеру, дом. Вот он построен и служит своим хозяевам жильём, убежищем, местом отдыха и всё такое прочее. Что будет, если внезапно вырвать из него в стену, причём несущую? Дом развалится, так и поступили драконы. После попытки перекроить мироустройство развалились они сами, Так и появились первые драконы разрушения. Да, они исчезли сто лет назад, но давайте вернёмся к дому. Вот он разрушен. Куда деваться оседающей пыли? — Так это магия, которая осталась после драконов? — подытожил Юншен. — Помните про раскол острова? Представляете, сколько тогда высвободилось магии? Вся она медленно оседала в земле, там и схоронилась. — А омуты? Те чёрные бездны, какие мы встретили на болотах Асуа, — вспомнил Юншен. «Полагаю, это грани одного волшебства», — размышляла Юми. «Что бывает, когда в кувшине слишком много воды?» «Она переливается». «Именно», — кивнула Юми. «Так или иначе, но созидают четыре стихии. Разрушают они же, но не так, как переступившие черту драконы». но ведь, если энергия высвободилась...» Значит, драконы стихии всё-таки ей противостояли? Значит, не все драконы были такими? Не все желали разрушения? Юншен как будто желал доказать Юме, что она не права. Ящерка, вот, к примеру, кто-то решает разрушить твой мир. Ты-то принцулька, и меняться не собираешься. Но мир тебе всё ещё нужен? Иначе кем править? Хочешь сказать, что драконы делали это не по доброте душевной, а чтобы спасти свой дом? Юншен закивал. «Но это ведь естественно». «Естественно думать, будто знаешь всё. Но на самом деле не представлять половины», — ехидно заметила Юми. «Но что делать с этой энергией?» Юншен задал вопрос, но потом будто сам догадался. «Она ведь и есть причина миазм». «Смотри-ка, а ящерка растёт. Ещё немножко, и можно будет сказать, что у тебя в голове есть больше одной мысли» похихикала Юми. Юншен смерил её мрачным взглядом. «У меня не только коронация в голове», — осадил он её. «Я думаю о благополучии всего юга». «Вот поэтому и одна мысль», ткнула в его сторону худым пальцем Юми. «Я тебе твержу, что север и юг — лишь условности, а ты всё про свой юг». «Начни с малого», — парировал Юншен. «Малое — твой удел». «Хватит». Юньшен не удержался и стукнул по столу. Хин проснулся, поднял голову и спросил. «Уже приехали?» «Ещё нет, спи». Уложил его обратно старший брат и продолжил беседу с Юми. «Ты зла на драконов, это понятно. Непонятно другое. За что? Если из-за дела, то ты недалеко от меня ушла. А если мы не знаем всей правды, так поведай нам её». «Ах да, мы ведь подружились». «Словами не выразить, как я тебя обожаю», — издевалась Юми. «Я-то, может, и не постигнутая, но ты очевидная и вполне вероятная. Будет чудом, если Юг выдержит своего нового короляшку-ящерку». «Хватит!» Юншен злился всё больше. Его глаза начали полыхать. «Ты можешь болтать что угодно обо мне, но не о короле-драконе, даже относительно меня в будущем». А ты ведь не сомневаешься, что победишь», — похихикала Юми. «Зачем тебе трон, ящерка? Ты ведь свой юг разрушишь подчистую». «Ты ничего не знаешь, ведьма!» «Я знаю, что ты избалованный мальчишка с комплексами, которому не по плечу править», — подытожила Юми. «Даже у него!» — Юми ткнула пальцем в Хина. «Побольше потенциала будет. У него хотя бы твёрдая хватка?» «Прекрати!» — на удивление спокойно попросил Юншен. «Ты злишься, поэтому всех ненавидишь». «Ничего и не всех!» — возмутилась Юми. «Только тебя и твоего братца. Все остальные мне вполне по душе». Она улыбнулась и осмотрела нас с Морой и Кайраном. Юншен вздохнул. «Давай к делу», — предложил он. «Ты знаешь, куда нам ехать?» «Малахитовый лес», — заключила она. «Это в горах, недалеко от Долины Драконов». «Что с этими дисками?» Оживился Кайран и подался вперёд. Он положил на стол камень. Все сразу же сосредоточились на нём. Юми забрала диск, стала вертеть его в руках и разглядывать, будто диск требовал тщательного изучения. «Насколько мне известно, раньше в Дом драконов можно было легко отправляться из разных точек Лайона», объяснила колдунья Камелии. «Но по какой-то причине их всех позакрывали» кроме той, что в Малахитовом лесу, куда мы и держим путь. «Значит, это просто символ? Что-то вроде обозначения?» — уточнил Кайран. «Это не ключ?» «Узнаем у действующего портала», — пообещала Юми с тёплой улыбкой, возвращая Кайрану диск. «Там был портал? Там, где я его нашёл?» «Вполне возможно. Просто их все закрыли». «Чудовищ? Больше нет». — заключил Юншен. — Может, поэтому? Юми звонко расхохоталась. «Главные монстры живут в больших городах, вроде Ладана», — заметила она с явным намёком. «Что же до дома драконов и почему его не стало? Это мне по-прежнему неизвестно. Была занята в это время, так что не подскажу». «Что нужно, чтобы попасть в дом драконов?» «Кто-то, кто сможет его открыть?» — напомнила Юми. В данном случае Мора идеально подходит. Ты сказала. Юншен нервно подтянулся. Они мне не рады. Верно. Эта тема Юми радовала больше всего, так что она расплылась в довольной улыбке. Хоть в чём-то мы с ними схожи. Как это возможно? Я же принц-дракон. Разве они могут не впускать меня в дом драконов? Вот это мы и узнаем в Малахитовом лесу злорадно пообещала Юми, желая, видимо, воочию убедиться в своих словах. Юншен так и не нашёлся, что ответить. Ещё немного посидев за столом, только уже в тишине, мы разошлись по комнатам. Уже стемнело, а отправляться Юншен решил рано утром. Нужно было выспаться как следует. Это последняя ночь, когда мы более или менее оставались поодиночке. Наверное, поэтому, когда я уже ложилась, в дверь тихо постучали. Поднялась и подошла к двери, осторожно её раздвинув. Мрачную тень узнала сразу. Впустила. Он спешно закрыл дверь, и мы оказались на полу, замершие друг напротив друга. Секунду назад было столько решимости, но теперь она куда-то улетучилась. «Оне», — тихим шёпотом позвала, — «я». «Ты должна идти». — заключил он. — Если там драконы, если там твой дом. Я видела, с каким трудом даются ему слова. Даже во мраке комнаты я прекрасно видела все эмоции на его лице. Тихонько подобралась к нему ближе. — Ты никогда не рассказывал мне, как стал их стражем? — тихо вспомнила я. Тёмные глаза Кина смотрели ровно на меня. Но он молчал. Будто сомневался. Не в том, что мне можно доверять, а в том, стоит ли доверять эту тайну. Так или иначе, тайны либо сближают, либо разобщают. «Ты должна быть свободна, Кисана», — заключил он, и я опустила голову. Его пальцы коснулись моего подбородка и приподняли лицо. «Если бы ты рассказал мне, я бы...» «Нет», — отрезал он. Не стоит. Мы были связаны лишней свободой. Теперь ты свободна и улетаешь из клетки. Так должно было случиться. Он опустил руку. Я — другое дело. Может быть, если... Если паук подружится с бабочкой, станет ли он рассказывать ей, что с лёгкостью может её съесть? «Я давно знаю, насколько ты силён», — заметила в ответ спокойно. «Ты просто не понимаешь, насколько я сильнее». «Я в этом не сомневаюсь», — заверил Кинэ. «Сердце моё сжалось, неосознанно взяла его за руку». «Что бы там ни было, я не изменю своего мнения на твой счёт», — пообещала я. «Что бы ни было». Кинэ грустно ухмыльнулся. Его ладонь невольно потянулась к моей щеке. Я замерла, задержав дыхание, боялась даже моргать. Ожидала прикосновения. Ощутила его тепло, защиту, но не более. Он так и не коснулся моего лица. Опустил ладонь и пожелал «Будь счастлива». Онная сама не поняла, как ком застрял в горле. Не хотела его отпускать. «Ложись спать. Мы отправляемся в далёкое путешествие. Позже такой отдых будет редкостью». Он поднялся на ноги, высвободил свою ладонь из моей. Дверь бесшумно отодвинулась в сторону, тень скользнула наружу. Но замерла. Он простоял так минуту, а может и больше. Я не знала, что сказать, но отчаянно желала отыскать причины. «Спасибо тебе за всё, Оне», — тихо прошептала ночи я. И тебе спасибо», — прошептал Кина в ответ и закрыл дверь. На следующее утро о вчерашних волнениях и переживаниях напоминал только Хин с головной болью наперевес — Он все жаловался и бурчал, но стоило ему только на кого-то не так взглянуть, как ему сразу же прилетало. Его глаза по-прежнему были зелеными, что все еще казалось непривычным. Юншен был собран и холоден, но, судя по синякам под глазами, он плохо ночью спал. Мора тоже нервничала. Своими переживаниями оба неожиданно стали делиться в дороге. Ехали мы как обычно. Я, Юми и Мора... В повозке, все остальные на лошадях. Но то ли от нетерпения, то ли из-за волнений. В этот раз мы много раз покидали повозку, шли пешком или седлали лошадей. Юншен будто позвал Мору. Та откликнулась, и вот уже они шли рядом, беседовали. Поскольку больше нечего было делать, все слушали этот разговор. Они говорили о сотрудничестве, о том, что случится, когда Мора уйдёт в Дом драконов. Как и Юншен, Принцесса Севера прекрасно понимала, что ей невыгодно развязывать войну, поэтому она охотно соглашалась на условия сотрудничества. Предлагала условия сама. Со стороны их беседа была вполне рациональной, рассудительной, конструктивной. Но самое главное выяснилось под вечер, когда мы разбили лагерь и устроили привал. Здесь и до Долины Драконов, да и после, постоял их дворов почти не встречалось. Если до Атарии люди ездили верхом, то из Ладана, в южную часть острова, попадали на кораблях Вырию, портовый город. Долина была вся окружена горами, отчего ездить здесь было себе дороже. Но на западной стороне располагался ещё один храм драконов. И если нам не удастся разузнать про исчезновение драконов в их доме, Юншен дойдёт до конца. Он в любом случае дойдёт до конца, как и обещал. Я не собираюсь возвращаться во дворец Ютани, — заключила Мора. Но я желаю помочь Северу исцелить земли. Этот способ я и собираюсь искать в Доме драконов. Юншен, понимающе кивнул. Мы сидели все вместе вокруг костра. Время было уже ложиться, но никто не собирался уходить. Уж очень интересный был разговор. Я и сам хочу помочь Северу, — заключил Юншен, скосив взгляд на Юми поэтому со своей стороны обещаю оказать всякую помощь». Мора кивнула. Искры огня играли в её волосах. Я всё время ловила себя на мысли, что, возможно, мы могли бы оказаться сёстрами. Мне так отчаянно хотелось найти родного человека по крови, что я отметала все возможные различия. Да, у нас разный цвет волос, глаз, мы совершенно не похожи внешне, характерами, да ничем. Ну а вдруг? Вдруг? Где-то вскрикнул омут. Я обернулась, вглядываясь в темноту, но ничего не увидела. Пока Юншен и Мора продолжали беседу, я поднялась на ноги и не успела даже шагу в сторону сделать, как Кине взял меня за руку. Увидела у него плошку с мясом. «Осторожнее, смотри под ноги». Вообще-то мы собирались ехать довольно долго. Еды взяли как можно больше, но старались экономить — ведь переход через долину драконов мог занять до месяца, а Кине раздобыл мясо для сокола. Но ему никто не перечил, и мы отправились в лес. В кромешной темноте я ничего не видела, но мы всё равно зашли немного в чащу. Кине остановил меня, поставил плошку. Я только слышала взмах крыльев, разглядеть что-то было невозможно. Мне хотелось поговорить, снова оставшись наедине, задать свои неозвученные вопросы. Но, похоже, этому не суждено было случиться. В лагере мы услышали крик, а потом почувствовали дрожь земли.